Глава пятьдесят четвертая В окно вливалось утреннее солнце. Дагоста неподвижно сидел за компьютером, положив руки на клавиатуру и устремив взгляд на экран. В этом положении он пребывал уже минут десять. Его ожидала куча дел, но никак не мог освободиться от оцепенения. Это было похоже на нахождение в эпицентре урагана. Вокруг все вращается и несется с бешеной скоростью, а здесь, в самом сердце бури, Тихо, и ничего не происходит. Вдруг дверь в его кабинет распахнулась, и на пороге показалась Лора Хейвард. Дагуста вскочил со стула. «Лора!» Прикрыв за собой дверь, она подошла к столу. Увидев ее ледяные глаза, Дагуста почувствовал, как внутри у него все оборвалось. «Винни, ты ведешь себя, как подлый эгоист», — тихо сказала Лора. «А в чем дело?» «В чем дело? Мое назначение уплыло от меня в самый последний момент, и все из-за тебя». Дагуста вытаращил глаза, но потом вспомнил о разговоре, произошедшем в коридоре компании «Цифровая точность» и об угрозах ее владельца. «Клайн!» — выпалил он, ударив рукой по столу. «Да, Клайн! Черт бы тебя подрал!» Кинув взгляд на Лору, Дагуста виновато опустил глаза. «А что он сделал?» «Пожертвовал пять миллионов фон Дайсона на том условии, что меня не возьмут в службу быстрого реагирования». «Он не имеет права, это взятка, это противозаконно!» «Я тебя умоляю, ты что, не знаешь, как здесь делаются дела?» Дагуста вздохнул. По идее, он должен был впасть в благородное негодование, даже в ярость, но на самом деле чувствовал лишь безмерную усталость. «Рокер не дурак», — с горечью сказала Хейвард. «Он знает, что его четвертуют, если он откажется от такой суммы» особенно если она предназначена для такой священной коровы, как фон Дайсона. А я всего лишь козел отпущения. — Лора, мне очень жаль. Я никак не думал, что он отыграется на тебе. Но ведь я исполнял свой долг. А что мне было делать? Отпустить его на все четыре стороны? Он ведь подозреваемый. Этот тип угрожал Смитбеку. — Ты должен был действовать профессионально. После смерти Смитбека ты как с цепи сорвался. — Мне известно, какой погром ты учинил у Клайна, да еще унижал его при всех. Ты же знал, что он заводится с полуоборота и зачем-то провоцировал его. А он выместил все на мне. — Верно, я нарочно провоцировал его, чтобы он выдал себя. Такие парни не выносят, когда их возят мордой об стол. Если бы я знал, чем это кончится, ни за что не стал бы с ним связываться. Опустив голову, Дагуста стал тереть виски. — Ну что я еще могу сказать? «Я так мечтала получить эту работу!» Она замолчала. Диагоста медленно поднял глаза и встретился с ней взглядом. В это время в дверь тихо постучали, на пороге возник дежурный сержант. «Извините, сэр, включите, пожалуйста, второй канал!» Диагоста молча подошел к телевизору, висевшему высоко на стене, и нажал кнопку включения. На экране появилось любительское видео. Изображение подрагивало и было нечетким, но он сразу узнал Нору Келли. Она была в больничном халате, бледная и растрепанная. Похоже, ее заточили в подземелье. Стены из грубоколотого камня, солома на бетонном полу. Нора неуверенно шагнула навстречу камере. «Помогите!» — слабым голосом произнесла она. Изображение пропало. Дагуста повернулся к сержанту. «Что за черт? Пришло к нам 15 минут назад. Сейчас определяем источник» пусть этим займутся лучшие специалисты и немедленно вы поняли каким образом это передали по электронной почте найдите отправителя да сэр сержант исчез рухнув на стул догосто схватился за голову и закрыл глаза через минуту он уже взял себя в руки облизнув губы тихо сказал я ее найду даже если меня потом вышвырнут из полиции ни перед чем не остановлюсь ни перед чем лишь бы спасти ее от смерти. Тот, кто похитил Нору Гелли, дорого заплатит за это. — Опять ты за свое, — укоризненно сказала Хейвард. — Именно об этом я все время и говорю. Если хочешь спасти Нору, держи свои эмоции под контролем и действуй как профессионал, иначе плохо придется уже не только мне. С этими словами она повернулась и вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь.